«Я штрафую вас, Плейс, на 250 долларов», — по-прежнему не оборачиваясь, произнес тренер. «Да, сэр», — отозвался Хьюга. Тренер медленно повернулся к нему и расстегнул воротничок, собираясь, видимо, как следует без помех высказаться. «Какого черта вы ночь за ночью шляетесь до рассвета? Это было, конечно, не совсем точным описанием того, как юга проводил ночи, но он не стал возражать тренеру. «Неужели вы, балда, не знаете, что за вами следят?» — заорал тренер. Та черная машина на пустынной ночной улице мелькнула в голове юга Неужели жена стала подозревать его? Откуда же она взяла деньги, чтобы нанять детективов? Огромные ручище тренера забарабанили по столу. «Вы что, сексуальный маньяк?» «Нет, сэр!» — решительно мотнул головой Хьюга. «Молчать!» — рявкнул тренер. «Да, сэр!» — кивнул Хьюга. «Не воображаете, что это я был у вас на хвосте!» — разрушил тренер. «Дело значительно хуже. За вами следила полиция». Кьюга с облегчением перевел дух «Слава Богу, не жена». И как только он мог подумать такое. «Я не собираюсь играть с вами в прятки, Плейс, и выкладываю карты на стол. Полиция уже давно интересуется вами. Это их дело, и пусть они себя занимаются, чем им положено. Я же хочу предупредить вас, что единственное, чего я никогда не потерплю у себя в команде, так это футболиста, который стал мошенником. хьюга часто приходилось слышать, как велеречиво тренер перечислял и многое другое, чего он не потерпит, но, тем не менее, терпел у себя в команде. Но вряд ли стоило сейчас напоминать об этом. «Поверьте, тренер!» — начал было Хьюго. «Заткнитесь!» — перебил его тот. «Когда футболист настолько глуп, как вы, чтобы неожиданно в одной чертовой игре за другой, выглядеть на поле так, словно он проводит спиритические сеансы, то это, естественно, вызывает подозрение Тренер выдвинул ящик письменного стола, достал темно-синюю папку, вытащил из нее несколько убористо отпечатанных на машинке листков и с важным видом водрузил очки на нос. Вот сообщение из полиции. Пробежав глазами по строчкам, он недоуменно покачал головой. «Скромность не позволяет мне...» огласить ваши сексуальные подвиги, Плейс. Но должен заметить, что просто диву даешься, как после распутной недели вы могли по воскресеньям откалывать такое на поле. Хьюга промолчал, не зная, что сказать. «Пока вам везет, — усмехнулся тренер, — вас еще не посадили. Но если хоть что-нибудь выйдет наружу, я тут же брошу вас на съедение волкам, и вы а Опомниться не успеете, как вас поволокут через эту дверь. Слышите? Да, слышу, тренер. Полистав бумаги, тренер после небольшой паузы продолжал. Внезапно, заделавшись бабником, вы стали весьма щедры на подарки. В одном из ювелирных магазинов нашего города вы за месяц с небольшими стратили более трех тысяч долларов. Вы также купили восьмикомнатный дом с плавательным бассейном Посылали свою жену в увеселительные поездки по всей стране и вложили 50 тысяч долларов в едва ли законную сделку по скупке земельных участков. Известно, что вы ведете крупную карточную игру, имеете дома сейф, куда каждую неделю прячете пачки денег. Я знаю ваше жалование, Плейс. «И, полагаю, вы не сочтете невежливым, если я спрошу, откуда эти большие дополнительные доходы у вас в последнее время?» Откинувшись на спинку кресла, тренер захлопнул папку и снял очки. Хьюга хотелось подробно все объяснить, но слова застревали у него в горле. То, что казалось ему милостью судьбы, улыбкой фортуны, оборачивалось в этой папке, лежавшей на столе, в преступное ухищрение». Юга любил всех для того, чтобы и его все любили. Увидев сейчас, что есть люди, среди них и тренер, которые готовы просто растоптать его, он растерялся и, утратив дар речи, лишь беспомощно помахал руками, словно пытаясь отогнать от себя некое злое наваждение. «Я хочу, плейс чтобы вы ответили мне на один вопрос», — произнес тренер. «И если обнаружится, что вы мне солгали...» Остановившись, он выразительно поглядел на своего игрока. «То я сам вот этими руками приколочу вас к стенке в раздевалке!» Ошеломленный Хьюга, оцепенев, застыл в ожидании вопроса. «Скажите, Плейс, вы получали информацию от игроков других команд?» Горячая волна страха и стыда захлестнула Хьюга. «Такого он не испытывал никогда в жизни». Он зарыдал, сотрясаясь всем своим огромным телом весом в 235 фунтов. «Достаньте носовой платок!» В некотором смущении, поглядев на него, сказал тренер. «Клянусь жизнью моей матери, что никогда этого не было!» Утирая слезы, проговорил Хьюго. «На кой мне нужна ваша мамаша?» – проворчал тренер. Но он, видимо, поверил Хьюго и, подождав, пока тот немного успокоится, сказал «Ладно, можете идти».